Конфуции и легенда о сиротских штанах. Как видим, в комплиментах критиков кое-что не совсем ясно, кое-что несколько противоречиво. Все так, но их трепет и восторг не подлежат сомнению, а не высшего качества. Именно эти люди под командованием молодого Говорухина пошли бы в 74-м на баррикады, а ныне на старости лет кричат «Да здравствует император!» Тем более странно, что иные из них обнаруживают явно недостаточную осведомлённость о жизни своего кумира. Допустим, Лев Анинский пишет о его годе в Рязанском заточении. Какое заточение? Он прожил в Рязани почти 15 лет, и, пожалуй, это была самая отрадная пора его бурной жизни. И то сказать, человек вернулся из неволи к любимой жене. Она, правда, незадолго до этого вышла за другого, но вернувшись, быстро восстанавливает прежний статус-кво. Поселяется в весьма неплохой по тем временам отдельной квартире. Жена кандидат наук, доцент зав кафедрой в институте. Получает хорошую зарплату, подрабатывает переводами. Это дает любимому мужу возможность лишь минимально, всего на 60 рублей, загружать себя преподавательской работой в техникуме. Остальное время отдает рукописям, литературе. По выходным дням музицирование, лыжные и велосипедные прогулки, во время отпуска путешествия по всей стране от Прибалтики до Байкала, от Ленинграда до Крыма и Кавказа, поездки по Волге и Оке, по Днепру и Каме, по Белой инесию. Наконец живя именно в Рязани, Солженицын обрёл литературную известность. Послал бы мне бог на всю жизнь такое източение, кстати сказать. Появившись со своим Иваном Денисовичем в Новом мире, Солженицын, как вспоминает В. Лакшин, не замедлил известить сотрудников журнала, что жалование у него 60 р. Новомирские сердцеведы Закачали головой, запричитали. Ах, вот оно что. Какова жизнь-то оказывается. А мы-то думали. И никто не догадался спросить. Как это вы на 60 рублей сумели с палубы теплохода красавца Енисеем полюбоваться? Ведь поди еще и жена на вашем иждивении. Удивляет у Льва Анинского и то, что он именует героя фильма великим изгнанником. «Ну да, был изгнанником, но ведь давно и судимость сняли, и гражданство с извинениями вернули, и романы чуть не во всех журналах распечатали, и многотомники космическими тиражами шарахнули, и высшую литературную премию присудили. Иван Силаев, куда-то давно слинявший, отбил безграмотную, но пламенную телеграммку, суть которой в мольбе «Вернись, я все прощу». Наконец, сам Всенародный, прилетев из США, первым делом звонит великому отшельнику и тоже уговаривает вернуться. Но где, когда, с кем вот так же царскались власти? Кого с таким остервенением ублажали и заманивали? Ни Овидия, римского изгнанника, ни Вольтера, фернейского отшельника, ни Бунина, нашего изгоя. Есть только одна аналогия. 1928 год. Максим Гойкий. Да и то куда там с конфуцием мне сопоставляли рыков в телеграмму на ка принесла